Глава сорок Эти несколько дней вдали от нее должны были рассеять туман в его голове, привести в чувство, подарить хоть какую-то ясность мыслям. Вместо этого квартира, в которой она пробыла не больше недели, без нее стала казаться громадным, мать его мавзолеем, холодным, необитаемым, слишком пустым. В один из вечеров, вернувшись из офиса после безумно напряженного дня, он несколько часов просидел, пялись в панорамное окно на погружающуюся в ночь столицу. Без желания что-либо делать, даже шевелиться. Навалившуюся на него апатию Глеб, конечно, списал на переутомление. Но знал, что это было неправдой. Впрочем, о чем особенно горевать, если она сама не захотела остаться? Светские увеселения на время подошли к концу, а перспектива оставаться с ним наедине ее ожидаемо не вдохновляла, поэтому неудивительно. Остальные пару недель промчались мимо него в болезненной лихорадке. Им с Савельевым и Марьяновым пришлось немало попотеть, устраняя последствия неизвестной утечки. В чужие руки уплыла информация по перспективным источникам инвестиций. Кто и каким образом слил ее конкурентам, еще предстояло выяснить. Но купировать утечку все-таки удалось, и почти без последствий. Правда, на это ушло куда больше времени, чем он планировал, поэтому вернуться домой удалось только к концу сентября. Он ей не звонил. Она ему тоже. С чего бы? Не было у них никогда этой привычки. Так к чему сейчас ее заводить, когда контролируемый хаос в их отношениях перетек в неконтролируемый. Он всегда плохо ладил с эмоциями, не говоря уже о чувствах. Время от времени ему по заведенной традиции звонили из дома с обычным отчетом — сообщить, что за городом жизнь идет своим чередом и без происшествий. Из чего он заключал, что с ней тоже все хорошо. Наверняка радуется его отсутствию и печет свои пироги, как и прежде. Хоть кому-то было в радость такое положение дел. Глеб медленно поднимался по ступеням крыльца, полной грудью вдыхая по осеннему холодный вечерний воздух. Не спешил попадать внутрь. О своем возвращении он никого в известность не ставил. Хотел вернуться домой как можно тише и не поднимать суеты. Хотел застать все таким, каким оно было без него. И хотел узнать, каким оно было. Дорожную сумку у него из рук выхватили, стоило ему открыть парадную дверь. Дежуривший сегодня внизу Никита бросился к нему с приветствиями, но Глеб приложил палец к кубам, заставив парня осечься на полуслове. Привет, не шуми, отнеси мои вещи наверх и никому пока не говори, что я вернулся. Парень кивнул и кинулся исполнять поручение. Он не хотел ни с кем видеться, прежде чем попадет в свой кабинет, потому что знал что его там поджидало. Он сам распорядился перенаправить часть почты сюда, оправдав это отсутствием времени и возможности решать сто дел за раз. А это дело вроде как требовало его стопроцентного внимания. Глеб пересек обширный холл и скрылся в коридоре, ведшем к рабочему кабинету. Краем уха услышал, как справа со стороны кухонь доносится звон посуды. «Не поздновато ли для готовки?» На завтра у них никаких мероприятий не намечалось. Вошел в кабинет, оставив дверь распахнутой настежь. Почему-то сейчас не хотелось ее запирать. Будто так он мог почувствовать себя в клетке. Большой белый конверт лежал на столе поверх остальной скопившейся корреспонденции. Его прислали еще черт знает когда. Он все это время лежал здесь, дожидался. Глеб приблизился к столу. Накинул снятый пиджак на спинку рабочего кресла и уперся взглядом в эмблему лаборатории. В конверте ответ. Подтверждение или опровержение? Глеб сунул руки в карманы брюк, рассматривая этот простой белый квадрат с такой внимательностью, будто пытался прочесть его содержимое через бумагу. Тишина засыпавшего дома странным образом убаюкивала после череды сумасшедших будней в столице. Тишина, которая длилась очень недолго. «Полина Александровна, а глазурь так и оставить?» Глеб невольно вздрогнул, услышав ее имя. Стоило бы догадаться, вот кто, видимо, звенел посудой на кухне в половине одиннадцатого ночи, да еще и прислугу на это дело подписал. Впрочем, он уже давно подозревал, что прикормленная ею прислуга как раз была и не против. «Бегу!» Короткое слово. Знакомый голос, звонкий, почти радостный. В груди что-то сгустелось и уже привычно заныло, окуная его в воспоминания, яркие и запретные, но оттого еще сильнее манившие. За эти две недели он начал верить, что все это ему только привиделось. Придумалось в полубреду, в предрассветном часу, когда порой балансируешь между сном и реальностью. В Москве без нее стало особенно невыносимо, потому что эти проклятые сны заполнили его одинокие ночи. Глеб протянул руку, коснулся пальцами белой бумаги конверта. «Марина, а вишня для начинки остыла?» Так вот, каким был его дом без него, наполненным суетой каких-то ему неведомых приготовлений. И прислуга позволяла себе безо всякого стеснения перебрасываться шутками и перекрикиваться с хозяйкой в двух минутах ходьбы от его кабинета. Конверт оказался почти невесомым, запечатан надежно. Не стоило переживать, что кто-нибудь мог поинтересоваться его содержимым. Из коридора снова донёсся смех, будто рассыпались колокольчики. Ее искренний смех. Большущая редкость, когда его пальцы прошлись по ребру конверта, до его обоняния наконец-то добрался запах выпечки. Мягкий, уютный, бесконечно манящий. Вот таким был его дом без него. Не особняком, не элитной недвижимостью, а домом. «Никита, поможешь с разносом?» — позвала она. Приглушенно, но он услышал. Должно быть самое время, наконец, выяснить, что за таинственные приготовления там велись». В конце концов, ими руководила его жена Полина Уварова. ни Никто бы то ни было еще. Уварова». Глеб сжал в руках конверт, разорвал его надвое, потом еще и еще. Обрывки бумаги полетели в корзину вместе с тайной, которую хранили.